Кровь и власть. Вот тот гумус, на котором семена зла всходят вовеки. Зло сменяется злом, оставляя семена свои для следующего зла. Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива эпоха, способная сказать нам немало в этом смысле? Эпоха Сталин-Гитлера или же наоборот — Гитлер Сталина. Двуединая сущность их стоила человечеству столько крови, что мировая статистика все еще спустя многие десятилетия не может подытожить истинное число жертв, вовлеченных в их междоусобную войну, кровавую, мировую, когда сцепились в противоборстве не на жизнь, а насмерть две головы физиологически единого чудовища. Мог ли быть фашизм? Без большевизма. Могли быть Гитлер без Сталина и наоборот. Леденеет кровь живущих в XX веке при мысли о разнорожденных, но единоскрестившихся в карме преисподней Сталин Гитлере и Гитлер Сталине. И кто знает? Не пытался ли в свое время Кассандра эмбрион, которому грозило явиться на свет то ли Гитлером, то ли сталиным не пытался ли он, несчастный зачаток будущего некрофила, оповестить внешний мир и, прежде всего, вынашивавшую его во чреве мать о своем предощущении будущего через Тавро Кассандры, не испытывал ли он инстинктивного содрогания, Желаю уклониться от той зловещей роли, которая ему предстояла. Трудно сказать, что было бы, не появись они на свет. В таких случаях обычно говорят, историю не переделаешь. И тем не менее, обречена ли она была развиваться непременно по кровавой кривой, вычерченной Гитлером и Сталином для восхождения на кровавую вершину жестокости и античеловечности, невиданных ни в какие предыдущие времена? Эти двое побратимов возле сумели столкнуть миллион людей между собой и в конечном счете человечество с самим собой. Как если бы население планеты той поры поставило себе целью самоликвидироваться, самоуничтожиться, исчезнуть навсегда, продемонстрировав напоследок бездной человеконенавистнических деяний. И если не вдаваться во все причины, приведшие историю к такому кромешному исходу, стоит подумать над тем, насколько соответствующими оказались для успешной реализации зловещего тиранического комплекса, безусловно депонированного в наследственности субъектов, о коих идет речь, тогдашние люди, тогдашнее мировое сознание, вскормившее и взлелеевшее сталинизм и гитлеризм себе же на беду. Те воды утекли. Никто не скажет, какие невосполнимые шансы прогресса и благоденствия были упущены историей. Сколько людского горя, скольких несчастий можно было бы избежать, предотвратить в истоках, обладая люди научным методом проведения и, в частности, зная они о Эмбрионах, подающих сигналы через тавро-кассандр. Увы. О том, что таится в собственной генетической структуре, человечество узнало слишком поздно. Но вот сказано новое слово на пути познания трансцендентальных способностей эмбрионов. Ожидают ли нас вслед за этими открытиями чудеса? Нет никому не изменить изначально предпосланных человечеству энергии добра и наряду с ней, и вопреки ей, энергии зла. Они равные величины. Но человеку даны преимущества разума, заключающего в себе неисчерпаемое движение вечности, и если человек хочет выжить, если он хочет достичь вершин цивилизации, ему необходимо побеждать в себе зло. Ведь вся жизнь людей протекает в беспрестанных к тому попытках, и в том главное наше предназначение. Вот приоткрылась неизвестная прежде тайна, существующая в нас самих. Кто скажет, не совершен ли в данном случае колоссальный прорыв,